Глава вторая. Пока мы одевались, я успел раскидать свободные очки. Подумав, что после ночного сражения началась, так сказать, новая страница моих приключений в Минетрее, забросил по одному баллу в каждую характеристику и повысил до двоечки пункт эльфа. А то чего она с единицей? Так хоть стану ходить еще тише. Заодно и магию улучшил. В итоге получилась вот такая статистика. Имя: Вал. Уровень 18. Сила 11, выносливость 11, ловкость 11, интеллект 11. Магия 19. Свободные очки 0. Уникальные умения: очарование 14, плоть демона 6, сопротивление ядом 3, травничество 7, сердце медведя 5, морозостойкость 2, телекинез 5, поступь эльфа 2, ученик теней 9, взгляд люцифера 2. Призрачная хватка один. Острые когти пять. Вампиризм один. Магия. Огонь. Огненная длань пять. Вода. мертвая вода пять. Воздух. Щит пять. Земля. дрожь – четыре. Плохо, хорошо, да шут его знает, но если вспомнить начальника местной стражи Друлла, то у него был вроде девятнадцатый уровень. Что ж, еще минимум два дня, и я получу такой же Кстати, я взглянул на Ирту. Ты обскакала меня после перевоплощения? Имя Ирда. Уровень 19. Агась, ответила та, натянув второй сапог. «Все же я вернула силы настоящего полудемона, поэтому и повысила уровень. Но что-то мне подсказывает, что такой герой, как ты, быстренько меня обгонит. Может быть, усмехнулся в ответ. Но я буду очень стараться. Ехали мы не спеша. Да нас ждал глава города, но он не прислал ни делегацию, ни кого-то из стражей. Что удивительно, к нам прибежала простая официантка. Неужто мэр отдал приказ не через своих прямых подчиненных, а через трактирщицу? С чего бы вдруг? Ответ можно было узнать только встретившись лично. Но если б дело было крайней важности, то за нами бы приехала стража, но ну, или посыльный. Ладно, тогда чёрт его знает, что там происходит, но мы просто решили, что и так много сделали для города, поэтому имеем полное право не торопиться. Вал, смотри. Ирда указала пальцем на двух тархов, бредющих вдоль дороги. Жители выглядели побитыми, словно только что вернулись с ночной попойки, где отхватили знатных люлей. Стеклянные взгляды довершали образ. Они шли навстречу нам, но казалось, что вовсе не замечали телегу. Похоже и на людей, Лишь огромные, почти анемишные глаза да серо зеленая кожа выдавали в них внеземную расу. Впрочем, вдруг эта парочка пересмотрела за ночь всего Наруто, а под конец решила врубить Блич. А может, они увидели человека Борда из винтами, и теперь обоих тошнит? Улыбнувшись своим мыслям, я вздохнул. Но стоило нам проехать мимо как вновь напрягся, так как незнакомцы чуть было не врезались в нас. Что это с ними? взволнованно спросила Ирда. Да мне откуда знать? пожал я плечами. Возможно, помутнение рассудка из-за того, что произошло ночью. Если так со всеми, то в городе царит настоящий хаос. Вряд ли, попытался я успокоить подругу. Ты же видела официантку, вполне адекватная девушка. Ну, почти. Я вновь усмехнулся, вспомнив ее радость и легкие поцелуи. К тому же, она сказала, что за нами послала Хель, а ее попросил мэр. Значит, трое из них уже нормальные. До да ночи мы ушли, когда городские пришли в себя и принялись выяснять, что случилось. Сама ведь помнишь? Да-да. Задумчиво пробормотала тифлинг. И все же как-то странно. А если это ловушка? Вдруг в городе никого не осталось, а Иридиус выжил и создал себе новую куклу? Да блин, почему нет другой ассоциации с марионетками? Наверное, потому что они в действительности и есть куклы. А ладно лучше выбросить эти мысли из головы и забросить туда нужное нам сейчас. К примеру, мысли о ловушке, ведь Ирда может оказаться права, и тогда тогда нам придётся несладко. Мнэ. Да. Я цокнул языком и поднял взор на городскую стену, что медленно, но неуклонно приближалась к нам. Тогда будем настороже. Главное, не высовывайся из-за спины, и если что-то случится, кусай в шею и уноси к чертовой матери отсюда на крыльях ветра. Как поэтично, заметила Тифлинг с лёгкой улыбкой. Ага, согласился я. В моём мире даже композиция такая есть, тоже красивая, особенно в исполнении любимой группы. Группы? не понимающе уставилась на меня подруга. То есть, труппа музыкантов? Типа того, кивнул я. Играют очень хорошо, но тебе вряд ли понравится. Отчего же? Я хотела бы услышать. Боюсь, этому не бывать, вздохнул я. Даже если мне удастся вернуться, то с тобой, посмотрел на нее виноватым взглядом. Прости, не получится. У нас, знаешь ли, таких, как ты, могут сразу под нож, чтобы изучить. О, она вздрогнула. Жуткие нравы. Чуть ли не хуже, чем у нас. Ты даже не представляешь, насколько. А если я найду способ перевоплотиться в человека? Ирда задурно взглянула на меня. Научусь этому у мага или изготовлю какое-то зелье? Много ведь способов. Хм. Я задумался. Честно говоря, даже не знал об этом. Но идея весьма интересная. В голове невольно всплыла картинка, где я держа за руку синеволосую красотку, почему-то мулатку, иду по утопающей в зелени центральной улице японского городка Ханабен. Вот не знаю, понравилось мне там, и возвращаться в серую грязную Россию совсем не хотелось. Увы, большинство ассоциаций с родиной именно такие. Тогда договорились. Тифлинг звонко рассмеялась и хлопнула меня по бедру, которое тут же обожгло лёгкой болью. "Ой, прости, не сильно ударила". "Чёрт, да что это с ней? Опять характер меняется на глазах, то вспыльчивая и грозная, то тихая серая мышка. Неужто последствия перевоплощения? А вместе с телом изменилась и душа?" "Всё нормально", ответил я с улыбкой, поглаживая ногу. Хичица царапалась больнее. "Ах, вот ты как?" Игрива прошипела та, прищурившись. Значит, хочешь погорячее?» э, нет, лучше оставим все как есть. «То-то же», же, оскалила Стифлинг и посмотрела на дорогу. Мне же осталось довольствоваться недопониманием. Заехав в город, увидели, что местные ведут себя довольно странно. Нет, они не были похожи на тех, кого мы встретили по пути сюда, однако горожане казались вялыми, будто не выспались. Уж лучше так, чем кормить червей, произнес я, когда Ирда подвела лошадь к конюху. А вот этот рогатый парнишка был живеньким и как всегда начал строить глазки моей подруги. Но стоило увидеть меня и меч на рукоять которого я демонстративно положил ладонь, как он быстренько ретировался. "Ты посмотри", пробурчал я, когда тифлинг, схватив меня под локоть, потащила в центр города. «Ночью чуть с душонкой не расстался, а сейчас прыгает как горный козел». Если тебе интересно, то он сатир, вновь рассмеялась Ирда. Только почему-то прячет кузьи ноги под штанами. "Да?" удивлённо спросил я. "Даже не заметил у него копыта?" "Ну, вот такой он интересный мальчишка." "Интересный, говоришь?" я прищурился, глядя на подругу. "Да брось, Вал." Она хлопнула меня по плечу. "Неужто ты ревнуешь?" "А почему нет?" "Ну, Ерда замялась и смущенно отвела взгляд. Я ведь просто знакомая, ни слова больше, рыкнул я в ответ и звонко хлопнул ее по упругой попке, отчего на нас недовольно обернулась пара тархов. Мы уже обсуждали эту тему. Ладно, ладно, тифлинг отскочила от меня, поглаживая ягодицу. Теперь я точно поняла. то «То-то же, передразнил ее я и протянул руку, кивнул на трактир хель, до которого мы успели добраться. Народа внутри практически не было, а те несколько гостей, что сидели, выглядели не самым лучшим образом. Пануры, опустив головы, медленно попивали пенный напиток в гробовой тишине, которую моментально нарушил громовой вопль. Вал! Из кухни вырвалась трактирщица, в два шага преодолев разделившее нас расстояние, а это, между прочим, несколько метров. Ирда! Могучие руки заключили нас в самые сильные объятия, в которые я когда-либо попадал. Наверное, будь это магия Эридиуса, я бы меньше страдал, чем от радости Хель. Хотя стоило признать, раз она назвала нас по именам, то ничего страшного нам не угрожает. "Как я рада вас видеть", продолжала сжимать нас Хель. "Если б вы знали, что сделали для всех нас!" «Тогда будь добробесно", простонал я. "Отпусти, иначе мы задохнёмся". Ой! — воскликнула та и мигом разжала руки, отступив на шаг. Простите, это от переизбытка чувств. Ага, — выдохнула Ирда, согнувшись пополам и стараясь восстановить дыхание. А вы чего здесь? Внезапно посуровила Хель. Разве моя девка не сказала, куда надо? Вот я ей. Нет, нет. Я вовремя остановил грозную женщину. Успокойся. Мы просто решили зайти и узнать, как у тебя дела. Ух. — протянула та покраснев. Это так мило, Апис, то есть Вал. Прости, постоянно путаюсь. Называй как хочешь, отмахнулся я. Лучше скажи, что в городе творится. А, ну так такое дело. Она шагнула в сторону и оперлась о стойку. Мы вчера вечером как-то все резко уснули, и сны, скажу я тебе, были самыми жуткими за всю мою жизнь. Кажется, что я попала в настоящую преисподнюю, где меня терзали демоны. Коготали, кричали, что готовы пожрать мою душу и забрать тело. В общем, жуткая штука. Ого, вот это поворот. Неужто их души каким-то образом все же заглянули за грань миров и почти оказались в плену у потусторонних сил. И стоит ли говорить, что твари, которых она видела, реальны? Думаю, пока нет. Слишком рано. Пускай сперва все придут в себя, а после решим, что да как. А потом мы очухались лежа на площади. Продолжала тем временем трактирщица. Никто ничего толком не помнит, лишь смутные отрывки перед глазами. Я вот помню, как ты вспорола Ридиуса. Правда, не сразу поняла, что это он, и если б не его уродливая голова, то не поверила, что это тот самый чахлый старикашка. А кто-то помнит, что в небе летали какие-то крылатые твари? С этими словами она покосилась на Ирду и та отвела взор. Хотя это могут быть и враки. Все же мы чуть было не погибли, и только благодаря вам выжили. Последние слова Хель выкрикнула, вскинув руки, собираясь нас снова обнять, но мы тут же попятились. Ох, простите, вздохнула она. Не могу прийти в себя. Как и многие в этом городе. Я вновь осмотрелся и задал закономерный вопрос. Но если мало кто что помнит, то как вы узнали о нашей победе? О, это всё Элифари усыта бомна девка. как ее... Хель задумчиво щелкнула пальцами. "Аки", подсказала тифлинг. "Да, точно". Хель хлопнула в ладоши. "Она. Как оказалось, только эти двое не поддались магии Эридиуса. Эльфос связали и что-то хотели с ним сделать а банная... ну, то бишь бишаки, вообще невосприимчива к местной магии, так как не из наших краев, но сделать ничего не могла. Валялась на пороге, корчась от боли. То есть все же восприимчива", усмехнулся я. В каком-то роде, кивнула трактирщица. Но если нам чуть души не вынули, то она просто валялась на улице и смотрела на Тархов и на то, как от них постепенно отделяются белые нити. Понял, пробормотал я, а сам вспомнил разговор с девушкой. Она говорила, что в ее венах тоже демоническая кровь. Уверен, именно поэтому магия Эридиуса и не подействовала. И байки про чужую страну всего лишь байки, дабы не выдать свою натуру с потрохами. А теперь шуруйте к мэру. Хель шагнула в нашу сторону, намереваясь выгнать силком, если понадобится. Наверняка этот толстощекий баран приготовил для вас нечто стоящее. Он любит раздавать помпезные подарки.